Складской комплекс Кумар Карго Экспресс, Москва, улица Левобережная, 8. Августа, вторник, 9:13. Складской комплекс Урбека Кумара, как и положено, штаб-квартире видного скупщика Крадинова располагался вдали от посторонних глаз. Престижный центр с его постоянным шумом, пристальным вниманием к чужим делам и обилием человских полицейских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 Ночь у Шаса вывелась бессонной. Какое-то время Урбек не реагировал даже на телефонные звонки. Но постепенно доносящийся из окна шум и без конца подающий голос трубка сделали свое дело. Шас начал приходить в себя. Кумар выбрался из кресла, налил себе еще коньяка, медленно выпил, бездомно разглядывая будничную суету подчиненных, философским тоном пробормотал. Но ведь жизнь на этом не заканчивается. И вытащил из кармана вновь оживший телефон. Но... а вдруг хорошие новости? Улучшить безнадежно мерзкое настроение шаса мог выгодный контракт, или внезапный выигрыш в лотерею, или назначение финансовым распорядителем темного двора. Увы, ни то, ни другое, ни третье. Форбек, старина, доброе утро! Кумар узнал бодрый голос Федара Томбы, известного ростовщика.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 Красные шапки давно заслужили репутацию самых непредсказуемых и диких жителей тайного города. Собственно, даже не заслужили. Они с ней родились.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 Нет-нет, да затевали совершенно немыслимые предприятия, не позволяя скучать службе утилизации.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 Невнятные разговоры и, как трудно догадаться, жизнерадостное, хотя и не очень квалифицированное пение. «Все говорят, что пить нельзя! Все говорят, что нельзя!» Им казалось, что нота взята на удивление чисто. «Я...» На дне фургона валялись пачки с контурными картами, украденными развеселой десяткой стипографского склада.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 — осведомился уйбуй, отвлекшись от приятных размышлений. «Песню!» — не стал скрывать маркер. «Сьяловкаю!» — уточнила отвертка. «Пить буду!» Булыжник попробовал слова на язык и одобрительно кивнул. «Вкусненько!» Сделал глоток из фляги и добавил. «Кирф фильный", однозначно однозначно! новый. «Мефиц мощный! Концептуальный вообще!» Бойцы, разинув рот, слушали откровения уйбуя. С этой своей стороны десятник подчиненным еще не открывался. Короче, однозначно, не слабый смысл вложен. Надо Федоров сказать, чтобы новый гимн делал, предложил Маркер. Ага, согласился отвертка. Типа! Официальная песня семьи периодически менялась, послушно отражая лихие повороты истории Красных Шапок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 «Молодец, трубка, Фариш!» – боец зародился. «А теперь будем петь!» – не сдавался Маркер. «Смысла в тексте нет!» «Есть в нем смысл!» – песни вообще написал Чиловский философ. «Этот, как его?» – «Дуру!» «Не дуру, а гуру!» – поправил приятеля более образованная отвертка. «Я фотку видел! У него борода есть!» Брода, бродуя, слова правильные. Про что бы выпить. Дуру. Блужник приподнял бандан и поскреб по затылку. А тело на глазах умнеют, однозначно. И философию про что бы выпить разводят. Я же говорил, есть не смысл. обрадованно заверещал маркер и даже приподнялся с контурных карт. Видишь? И про выпить написал, и про возвести. Водка и деньги, первые дела. Еще бабы, строго добавил трубка.